Глава вторая. Ночью Мари призывает к себе четырёх самых толковых своих дочерей. Новая приоресса Тильда, нервная и щепетильная с милым удивлённым лицом, похожим на мордочку мышки Сони. Как же эта девушка любит Бога, как жаждет Бога, с какой непреклонной простотой верит в то, что всё в мире прекрасно. Столь проникчительная простота в нашем сложном мире требует великого ума, понимает Мари. Она завидует этой девушке, восхищается ею. Юнная сестра Аста, с умом практическим и ясным, прозревающим природу вещей. Аста ходит, опасно клонясь вперёд, точно ей не терпится оказаться там, куда она направляется. А ест настолько неаккуратно, что сидеть с ней за столом сущее наказание. Сестра Руфь, когда-то вместе с Мари, бывшая новицка. Суждение её весомы и трезвы. И наконец, Вульфхильда, приказчица обители. Она уже спала. За ней посылали в город, там у неё замечательный дом и четверо дочерей, умненьких, сильных девиц. Глубокой ночью все собрались в покоях Марии. Кухарка подала сыр, хлеб, пироги с фруктами, хорошее сладкое вино. привезённые из бургунди. Женщины досадовали, что их разбудили, но смягчились, когда им принесли угощение. Мари, высоченная, встаёт у огня. Руф с удивлением подмечает, что Мари излучает свет, сообщённый не огнём. А Баттисса медленно рассказывает монахиням о видении. явившимся ей сегодня и о своём намерении. Преорасса Тильда благоговейно склоняет голову, противиться невозможно. Она трепещет, Мари, стремительных движений и поворотов её мысли. Видит исходящий от Абатиссы свет, дарованный Богородицей. Сестру Асту задача настолько великая вдохновляет, Ей не терпится взяться за эту головоломку. Её острое личико краснеет от удовольствия. Она быстро подсчитывает и сообщает: "Задачу можно выполнить за 2 года, если задействовать все руки, необходимые для неотложных нужд отабадства. Если купить 10 фримартин или тягловых лошадей, чтобы свозить обрубленные сучья в горящие костры". Сестрой Руфью владеет молчаливое сомнение. Она вздрагивает, её пробирает дрожь. А потом, вопреки беспокойству, вспоминает Марину вицеадкой через несколько месяцев по приезде в обительство. Тощая, долговязая, онемевшая от печали. Руфь думает о том, что за 30 лет прошедшие с того дня Обитель обрела достаток и уют. В ней уже не двадцать монахинь, а без малого сотня, и они не голодают. А еще у обители десятки служанок и столько же виланок с детьми в домах по соседству. Все эти воспоминания, вся весомость того, чем монахи не обязаны Мари, тому, как она тридцать лет управляет аббатством, как мастерски ведёт дела сочаться сквозь сестру Руфь наконец надумает о том, что выстроить лабиринт невозможно, что за Тееус очли бы безумный, предложи её кто-то другой, а не сама дева Мария устами своего крепкого великанского вместилища Абатиссы Марии. Руфь сознаёт что воля Мари сильнее любых практических невозможностей, и лабиринт будет выстроен, даже если Руфь станет возражать. Она склоняет голову, молится и говорит «да», хотя голос ее и хрипнет от тревоги, когда Руфь просят высказать мнение. Перечить о Батиссе осмеливается лишь Вульфхильда, 12 лет она служит управляющей землями аббатства. На ней юбка и диковиная кожаная рубаха. Вульфхильда смазывает её жиром, чтобы не пропускала влагу. Темноволосая, загорелая до черно, эта женщина словно одной лишь волей не даёт прорваться наружу кипящим в душе страстям. Она ниже Мари ростом, но в расправленных плечах Вульфхильды читается та же непринуждённая уверенность, что и в Мари. Вульфхильда хмурится, и красоту её высоких скул и длинных ресниц вдруг омрачает жестокость. Этата Вульфхильда с сильным характером поднимается и отвечает: "Нет, абаттис. Это безумие". поясняет она. Этот план обречён на провал. Мари медленно моргает, остальные монахи не сидят, затаив дыхание. Нет, спокойно повторяет Абатисса. Мы только-только скопили денег на дом для Абатиссы, продолжает Вульфхильда. Я уже послала людей в каменоломни, где добывают камень для обители. Прерывать работы сейчас Просто глупо. Потребуется ещё 10 лет, чтобы скопить такую сумму. Разве ты не любишь меня? Еле слышно спрашивает Мари. Я люблю вас так сильно, отвечает Вульфхильда, что осмеливаюсь указать вам на вашу ошибку. Не все в этой комнате могут похвастаться такой честностью, когда у вас убийственный взгляд, вот как сейчас. Но меня он не пугает, добавляет Вульфхильда. На шее Вульфхильды бьётся жилка, и ясно, что на самом деле ещё как пугает. От затянувшегося молчания веет жутью. Голосом таким тихим, что женщины подаются вперёд, чтобы его расслышать, Мари произносит: "Когда говорит Вульфхильда Она говорит от лица самой Марии. Это она наделила властью свою управляющую. Мария же говорит: "А ты мне, Девы Марии, даровавшей ей сегодня великое видение, не станешь же, Ульфхильда, перечить Деве Марии?" Сопротивление сломлено. Ульфхильда вздыхает, сдаётся. с горящим взором склоняется над столом. Увлечённая Аста уже составляет планы. У лазарета греются на солнце три престарелые монахини: одна больная, вторая безумная, третья теряет счёт времени. Эстрит скончалась во сне. Её место в лазарете заняла Амфилиза. Она переступила через совкупляющихся змей, и её постигла кара. Амфилизу разбил удар. Она с трудом говорит. Отнялась половина тела. Дувелина, кровь её чище, чем у прочих монахинь, она знатнейшего французского рода, с детства немногословна, с лукавой улыбкой вечно щурит глаза, точно от сильного ветра. и его. С тех пор, как она потерялась во времени, нрав её стал ещё круче. Приорысса Тильда сбивается с ног. Она поручила этой троице лущить горох, поскольку теперь, когда леса полнятся шумом падающих деревьев и криками монахинь, все руки должны трудиться, даже старые и больные не вправе сидеть без дела. С тех пор, как начали строить этот лабиринт, плачется Вева. В дыртуаре воняет потом, задохнуться можно, не уснёшь. Развели грязищу, на простыни смотреть страшно, натащили в трапезную земли на подошвах. В обители почти никого не осталось. Заплетающимся языком говорит Амфилиза: "Работать некому. Бедная Тильда". В окнах мелькает головной убор Приоресс Сильды и монахини на мгновение перестают лущить горох. Приорессе оставили всего лишь 12 монахинь и служанок. Они трудятся за всю обитель. Тильда плачет, взбивая масло, плачет, вынимая хлеб из печи. Она так поддалась отчаянию, что сад зарос сорняками. Дувелина наклоняет голову. Из-за своей недалёкости она, пожалуй, верит в бога истови прочих. Она воплощённая добродетель, не омрачаемая ничем. Дувелина с удивительным проворством принимает слущить горох. Пальцы её порхают, она великолепно умеет лущить горох. "Дитя", выговаривает Амфилиза, желая сказать Как жаль, что вчера погибла обладка, и ее придавило дубом. Сегодня утром девочку схоронили. Амфилиза все еще чувствует запах лилий, который собственной доброй рукой уложила на покрытое саваном тело. Вевуа фыркает. «Умирают все присланные к нам обладки», — говорит она остальным. «Чего вы ждали? Такой голод всюду». Столько смертей. А эта дура служанка съела корень, похожий на морковь, но не морковь, и отдала Богу душу, и зарта у неё шла пена. Бедные милые сёстры синеют от кашля, такой ужас. Вево лично рыла им могилы под холодным февральским дождём, ладони в кровавых мозолях. Вево разжимает пальцы, показывает свои руки. С обидою замечает, что они какие-то старые. По этому жестом Филиппа догадывается, что Вевуа перенеслась в голодные времена, до того, как Мари стала абтиссой, за несколько лет до того, как сама Амфилиза попала сюда шестнадцатилетней новициаткой. Каково вы мнение о новой приоре Семари? спрашивает она Вевоа. Ей любопытно знать, какой Мари была давным-давно. Вевоа презрительно усмехается и говорит, что новая приоресса Мари пустое место, слабачка. Экая Дилда вымохала, а умом сущий ребёнок, толком не знает молитв, известных всем христианским детям. Безобразие выростили язычницу. Правда, в детстве она побывала в крестовом походе, но обеты её оказались слабы. Она вернулась домой, так и не увидев Иерусалима. Неудавшиеся крестоносцы ещё хуже тех, кто отправился в утренний мер, чтобы обогатиться. Порой Вева слышит, как эта девчонка Мари разговаривает во сне. Очевидно, при дворе у неё была Большая любовь. Мари по-прежнему ей что-то шепчет. Иногда Вево о просыпается и видит, что кровать Мари пуста. Кто знает, где Таша стоит. Помните моё слово, говорит Вево. Она скоро умрёт от разбитого сердца. И хорошо. Негоже неверующей быть приорессой вообще не праведных дев. Это грех и позор. Амфилиза улыбается краешком губ. Время показало, как заблуждается Вевуа. Надо отдать должное этой девице, неохотно произносит Вевуа. Учится она быстро. Спой ей разок антифон, и она запомнит его наизусть. И всё равно Вевуа считает, что Мари не следует давать монашеские обеты. «Ведь она, и это очевидно, не любит Бога». Амфилиза громко смеется при мысли, что когда-то Аббатисса не лучилась святостью. А потом напоминает себе, что все они — грешницы. Никто не безупречен, даже мать Мария. По садовой дорожке, отдуваясь, мчится приоресса Тильда. Громко спрашивает издалека: "Готовы ли?" И чуть ли не взвизгивает, увидев полупустую корзину. Приоресса просит сестёр работать быстрее и убегает. Дувелина едва не утыкается носом в колени, так усердно лущит горох. Три монахи не молчат до самого окончания работы. Тильда несётся в часовню и лично звонит к службе девятого часа. Вевоа поднимается, в одну руку берёт корзину гороха для вечерней трапезы, другой подхватывает Амфилизу и тащит в часовню. Пусть она теряет счёт времени, но телом по-прежнему крепка, несмотря на расплющенную ногу. За ними мурлыча себе под нос, шаркает довелина. У дверей Вевоа отпускает Амфилизу, заносит корзину внутрь. Амфилиза ждёт, прислонившись к тёплому камню. Выходит Вевуа, ставит корзину с горохом на землю, берёт Амфилизу на руки и несёт на скамью. Монахинь на службе мало. Большинство сейчас в часовне леса, где опилки, дым, птичьи песни и пот. В часовне лишь приоресса Тильда три старушки и года она в одиночку ухаживает за скотиной лекарка Нест возвращается за повязками и бальзамом от мозолей чтобы отнести в лес присаживается на скамью и с нетерпением ждёт конца службы мягкий свет падает сквозь окна на почти пустые деревянные скамьи в отсутствии контарессы Службу ведёт приоресса Тильда. Нест поёт и думает о том, как там в лесу. Издали доносится стук, треск падающих деревьев. Остальные монахини-служанки, виланки, уже вернулись к работе. Ей хочется быть с ними на солнце и ветру. Их тела преобразились точно по волшебству. С тех самых пор, как Абатисса рассказала им о лабиринте, погода была хорошая, не очень жаркая. Дни становились дольше, и растущую силу и выносливость женщин можно было испытать удлинившимися часами трудов. В обитель монахини возвращались с мозолистыми руками, обгоревшими лицами, пошатываясь от усталости и гордости собой. Сразу после комплитория падали на кровати и засыпали. Всё это время нест лечила мелкие ранки, а смертельный исход был только один. Восьмилетняя Обладка, заигравшись в кустах, не услышала, как ей кричали, чтобы отошла от падающего дуба. Младшие девочки правят фримартинами, тягловыми лошадьми. Радостно видеть Как скотина слушается их тоненьких голосков, радостно сознавать, что большинство девочек работает наравне с монахинями. Как споро трудились женщины, наполненные уверенностью и сиянием. Они устроили тупики и потайные дорожки, скрывающие короткий путь из обители в город. Прорыли секретный туннель из тупика до него рукой подать. Туннель ведет в сарай за постоялым двором и домом, где раздают милостыню. Нест лично махала киркой, чтобы прорыть оконце, через которое поступает свет. Ручьи в лесу направляют под дороги. Выносят корзины земли. Тягловые животные, напрягая силы, корчуют деревья, возят бревна. Пересаженные деревца каким-то чудом всего за месяц вырастают в два раза. Кусты заполняют пространство так полно, словно росли там с самого сотворения мира. А там, где кустов не хватает и остаются пустоты, монахини мастерят хитрые тупики, довершая иллюзию убегающей вдаль уединённой тропинки. Пусть и отделённой от прочих полосой кустов и деревьев, На поверхности постепенно прокладывают дороги: локоть гравия из каменоломни, сверху столько же земли. Потом настаёт черёд изобретения асты и сестёр владеющих плотницким и кузнечным ремеслом. Приспособление это прихитрое: 10 сильнейших монахинь в гигантском колесе шагают в ногу, трамбуя почву. что бы только не придумала Аста, будь она воинственного склада, механизмы, несущие страшную гибель, предметы извергающие в даль яд и пламя, дробящие механизмы и механизмы с горячим содержимым, готовые взорваться. Эти мысли так захватили чудачку-монахиню, что она не задумывалась о последствиях. Удивительно, Сколь длинный отрезок дороги можно проложить за день в вековом лесу. Первая часть лабиринта уже готова. Начали вторую. И все женщины, кто работает вместе, ощущают блаженство в этом золотом свете, в дыму костров, на свежем воздухе, в натуге и радостном поте своего тела. Работает даже абаттиса От её изумительной мощи ум нест захватывает дух. А батисса сильна, как фри-мартин. Это странное существо, ни бык, ни корова, но то и другое вместе. Что ж, Мари всегда отличалась силой. Нест чувствует мощь её плоти, как если бы та двигалась под её рукой. Как странно, что порой Аристократы телом крепче земледельцев. Нест запинается. Значит ли это, что править должны простолюдины? И смеётся в рукав. Вевуа Склироса бросает на неё гневный взгляд. Версикул. Молитва. Благословение. Нест хватает корзину с повязками. и бальзамом и во всю прыть мчится в лес перевязывать руки раненным чтобы те могли вернуться к работе приоресса Тильда провожает её унылым взглядом и замечает потеряно лекарка могла бы и захватить тележку с едой чтобы Тильде не пришлось вести её работающим в лесу года вот уж кому не свойственно доброта хлопает приорессу по плечу и говорит Не печальтесь. Посидите минутку, я сама отвезу им поесть. И впредь будьте построже, советует она Тильде. Поручайте им работу, чтобы не надорваться до смерти. Берите пример с меня, говорит суп-приоресса. Я могла бы сама каждый день выгонять нетелей в поле, но я лучше потрачу время на лечение скотины. Вот хотя бы сегодня утром я намазывала бальзамом свинью. У неё выпала прямая кишка. Свинья беспрестанно визжала, не давала другим покоя. Да, довольно резюмирует года. Вам следует отыскать собственных болящих свиней, а другие пусть гонят нетелей. Кажется, это называют метафорой. С этими словами Года с улыбкой поворачивается к приорессе, но Тильды и след простыл. Мари в лесу думает о балейноре. Её недавно освободили из неволи. Интересно, как она выглядит столько лет спустя? Ведь даже королевы стареют. Мари поднимает глаза и видит, что по полутамбованной новой дороге к ним приближается нест. раскрасневшись от ходьбы, как прелестна ее улыбка, и родинка у носа, мелкий изъян, неотделима от ее красоты. В ту пору Мари одержима голодом. Ей хочется всего — пищи, телесного труда, свежего холодного воздуха в легких. И при виде Нест этот голод вздымается в Мари с такой силой, что она закрывает глаза и задерживает дыхание, пока он не проходит. Монахи не работают, пока ветер не белеет от снега и земля не твердеет так, что копать невозможно. С зимою для них настаёт пора долгих тёмных часов размышлений, тоски по деревьям и открытому воздуху. Жажда движения не даёт их телам покоя. сны их полнятся лабиринтами они сделали больше, чем Аста отважилась подсчитать целиком превратили две части леса в лабиринт от города на северо-восток до холмов до северо-запада откуда по весне приходят волки и воруют ягнят сёстры пораньше заканчивают работу в пекарне, пивоварне, сыроварне, чтобы отправиться в лес Рубить деревья и складывать в кучу. Как приятно снова потеть, напрягать мышцы в работе. В полумраке аббатства загар их бледнеет. Исчезает здоровый румянец. На глазах приорессы Тильды служанки за считанные дни приводят обитель в порядок. Камень и дерево отскребают до блеска, поломавшееся чинят. Рукописи в скриптории, отложенные ради лесной работы, живодописывают, бревиарии, миссалы, псалтыри заканчивают и переплетают. Все заказы готовы. Сумасшедшая сестре Гита, она не грамотная, буквы перед её глазами пляшут и принимают новые очертания, но Гита с неудержимой фантазией украшает рукописи рисунками, больше нечего иллюстрировать. И чтобы мысли Не разлетелись спорами одуванчиков, сестра Гита принимается на шёпотать всем, кто готов её слушать, о боргиях в лесу. Там заключаются кровавые договоры, делают жаркое из некрещённых младенцев, кровь девственниц пьют как вино, рассказывает она. Однажды морозным утром после службы первого часа Гита останавливает Абатису сообщает быстрым отдышливым шёпотом, что прошлой ночью видела, как деревья плясали и кланялись под трубы и барабаны ведьм, собравшихся в лесу. Мрак стоял непроглядный, ночь выдалась безлунной, ведьмы проводили свои ужасные и причудливые обряды вокруг костра. Но костёр тот был не из дров, а из мёртвых сушёных младенцев. Агита сказала деревьям: «Не прикидывайтесь, будто вы тут ни при чем. Меня не проведешь. Мне ли не знать, что деревья — орудия дьявола?» Гита переводит дух. Зубы у нее в синих пятнах. Она облизывает кисть, сляпясь лазурью, чтобы писала тоньше. «Быть может», — осторожно отвечает Мари, «накануне ночью Гита видела всего лишь метель с ветром и мокрым снегом. Она и качала деревья, а ветер выл с звериными голосами. В том, что прочие именуют безумием гиты, Марии прозревает истину. Тем же утром Марии поручает безумецце новое дело написать на стене часовни Марию Магдалину с распущенными рыжими волосами. Apostola apostolorum, любимая святая Мария, Именно она, думает Аботиса, и была тем подлинным камнем, на котором он создал церковь. Постепенно появляется лицо святой. Это длинное, костлявое, некрасивое лицо Марии в ореоле вины. Есть в этом лице нечто глубоко лошадинное. Гита поёт за работой. Лицо Марии не на фреске, а воплоти Пылает с досады. Здесь нет ни зеркал, ни олова, начищенного до блеска. А Батисса в величии своей власти позабыла, до чего не хороша собой. И вспомнила об этом, лишь когда Гита нарисовала ее на беленой стене. Прочие монахини делают всякую всячину. Ткут холсты, придут шерсть, чинят корзины, шьют изделия из кожи. В приземлистой пивоварне над замёрзшим ручьём приготовили новый грюйт. Грюйт травяное пиво, распространённое в Западной Европе до создания пива на основе хмеля. А за садовой оградой, где монахи-ремесленницы устроили себе мастерские, Аста подпрыгивает от нетерпения вместе с плотничихой и кузнечихой, мастерят инструменты. чтобы весной работалось быстрее и проще. Им помогают другие ремесленницы: сапожница, стеклодувша, гончарша. Они изготавливают пилу. Две лошади или фримартины ходят по кругу, приводят её в движение. Этой пилой за считанные минуты можно повалить дерево настолько толстое, что ствол и втроём не обхватишь. Они делают сани возить брёвна к горящим кострам. В сани эти можно запрячь одно единственное животное. Они сколачивают тачки на огромных железных колёсах, чтобы легко катились по неровной почве. Празднования адвента, Рождества, Богоявления, как огоньки, сияющие во мраке. Холодная тьма отступает. Не успела земля оттаять, Не успела пробиться трава. Все расти перед великим постом монахи не радостно вернулись к работе, порученной им Пресвятой Девой. Руки Марии кровоточат. Она только что видела, как ясень вздохнул смиренно и с оглушительным треском медленно и грациозно рухнул на землю в слабом мартовском свете. На землю хлынули белки, в прореху небесного свода меж кронами метнулись птицы. Тогда-то Марии и было второе видение Девы. Позже, когда она разворачивается и летит над замёрзшей землёй, по полям озимой ржи, наконец через сад в обитель, затихшую тишиной немногих оставшихся душ, взбегает по лестнице в холодную переднюю и встаёт у стола, Аббатисса Мари записывает, а потом и переписывает по латыни в свою тайную книгу видений. Второй дар, пожалованный мне по милости Пресвятой Богородицы, звезды морской, престола премудрости, зерцала справедливости. Я стояла с топором в руке и смотрела, как дерево падает в лесу, как будто голову мою объял внутренний жар, и змея молнией поразила мои члены. Свет возгорелся в лесу за моей спиной. Воссиял на моих дочерей и девочек, сидящих на тягловых животных. И все, кто только что был в движении, остановили труды свои, точно по мановению незримой руки. И земля, отброшенная с лопаты, и опилки застыли на лету. Я обернулась и пала на колени. И на том месте, где в лесу предстояло проложить дорогу, стояли две женщины. Их святость сияла так ярко, что я спрятала лицо от их ослепительного блеска. Одна была в одеяниях цвета первой весенней зелени, когда листья в изобилии своём проклёвываются на ветках, распускаются цветы, над землёю гуляет приятный свежий ветер. На голове и рукавах её, жемчуга и изумруды, сапфиры, на груди зияет огромная кровоточащая рана, переливается золотом, и это рана материнской скорби. Ибо то была Матерь Божья, Мария, Пресвятая Дева. Она даровала мне это видение. Во второй раз она соблаговолила открыть мне лицо своё. рука обруку с ней стояла женщина столь же сиятельная, облечённая в кроваво-красный. На шее и запястьях её бриллианты и серебро. На челе её сияет лалами рана от посоха ангела, изгнавшего её из первого сада, ибо то была Ева, про мать всех человеков. В другой руке она держала хрустальное ребро Её саму соделали из ребра в доказательство того, что она совершение первого человека, сотворённого из глины. Разве же золото, добытое из камня, менее совершенно, чем золото, выплавленное из камня рукой человека, и закалённое до сияния, равно во сиянию солнца? Женщины молча взирали на меня. Лица их лучились любовью, Я смотрела на них, страшась отвести глаза. Они подняли сплетённые руки и облабызали. Да лабзает она её лабзанием уст своих. Песнь песней. Так они показали мне, что война, которую им столь часто приписывают, обман, порождённый змеем, дабы посеять в мире вражду, раздор, И несчастье, ибо познание, как я поняла, произошло от того, что Ева вкусила запретный плод. А с познанием и умение оценить совершенство плода Мариной утробы и дар, подаренный миру, без евиного греха не было бы непорочности Марии, без евиной утробы дома смерти не было бы утробы Марии. дома жизни. Без первой матери не было бы спасительницы, величайшей матери на свете. И едва я поняла это ясно, две женщины встали как одна, оторвались от того места, на котором стояли, в сухом кустарнике зимнего леса и медленно вознеслись в полосе света на небеса. От них осталась лишь плотность утра. Аромат мира в моём носу, сладость первой птичьей трели, ибо хотя дочери мои застыли в трудах своих, зимние птицы видели всё. И когда женщины исчезли, немое их изумление сменилось бурным ликованием. Записав это видение, я усмотрела в нём предостережение. Я поняла, что оно значит. К нам неожиданно Нагрянет королева, и мы, монахи не моей обители, должны все как одна неуклонно готовиться к её прибытию. Мари призывает к себе сестру Руфь. Старая подруга Мари не сумела сдержать опасений из-за строительства лабиринта. Постоянно извила Мари, и та, дабы избавить их обеих от склок, отослала её в город. Назначила старшей в принадлежащих аббатству домах, близ собора. Русь теперь ведает милостыней и приёмом гостей. У неё в подчинении шестеро слуг. Дома эти передали аббатству, когда Мария только-только стала приорессой. Тогда это были хлебные амбары, кишавшие крысами. Убогая приданная одной из новициаток А бати Семма порывался их продать, но Мария её предусмотрительно отговорила. У неё ушло 5 лет на то, чтобы собрать деньги и отремонтировать амбары, точнее, расширить и перестроить. А по окончании работ сюда перевели всех посетителей обители и всех нищих, что прежде просили милостыню на землях монастыря. им больше не приходилось долго брести по полям и лесам к обители на холме. Больше никто не хватается за монастырскую ограду, не ловит тайком форель в пруду и оленей в лесу, не вторгается во владения монахинь. Русь является румянной от холода, пышнее прежнего, ведь она обязана держать обильный стол для титулованных и знаменитых гостей. Для верующих, отправившихся в паломничество, годными руф считает только лучшие блюда: хлеб белый, никак не ржаной, пиво, но не вино. Каждый день подают жаркое, сыр зрелый, не молодой. Мари потакает руфе: со времён их голодной юности величайшее наслаждение ручь находит в еде. К нам едет королева со свитой, сообщает Марис, сжимая руки Руфи. Скорее всего, к карнавалу. Карнавал католический праздник перед великим постом, аналог масленицы у православных. Алейнора ценит изысканные блюда и не любит великий пост. Слава Пресвятой Деве, Пасха в этом году не раньше Руфи придётся принять и королевскую свиту, причём немалую, несколько десятков человек. Для нашего постоянного двора это станет тяжким временем, с сожалением замечает Мари. Руф пунцовеет, вздыхает и обещает подготовиться. Королева прикажет тебе провести её по лабиринту в обитель, добавляет Мари. но ты будешь умной и непреклонной и не покажешь ей тайный путь скажи на милость довольно запальчиво спрашивает руф как простая смертная может отказать королеве не может отвечает мари простая смертная очень медленно омоет королеве ноги вытрет их потом попочтуют её изысканными яствами и вкусным горячим вином заблаговременно едва услышав о том, что герольды въехали в город, отправив за оботисой самую быструю лошадь. К сожалению, произносит Руфь, основательно поразмыслив: обитель у нас королевская, и Марика Каботиса, баронесса Кароны, Так почему нельзя показать королеве тайный путь в обитель? Ведь королева, её правительница, а Мария хоть и аботисса, всего лишь подданная. Королева Англитерры сухо отвечает Марии: "Сильная личность, но совершенно не умеет хранить секреты. Но даже если бы умела, она слишком боится вновь стать пленницей и не без оснований. Она ни за что не отправится в путь одна, а придворным нельзя доверять. И хотя телом Марии жаждет быть среди монахинь, размахивать топором, она дни напролёт пишет письма и посылает Вульфхильду то туда, то сюда с донесениями. Наконец приходит известие. Королева приближается к городу. Она едет быстро и безглашатно. Мари садится на лошадь и галопом мчится в город по тайным тропам и туннелям. И когда королева досадует на то, что планы её сорвали, заходит в гостиную их городского дома, того, где обычно раздают милостыню. Мари, обливаясь потом, сидит у очага. Лицо абаттиссы бесстрастно. Она выпрямляется во весь величественный рост, И церемонно приветствует королеву, чтобы та могла её остановить и предложить ей сесть. Королева не останавливает её. Мари чувствует, как та ощупывает её взглядом. В сумраке коридора Алейнора казалась моложе. Теперь же, возле камина, видны запудренные тонкие морщинки и обозначившийся горбик. Резкий запах духов Авангард её атаки. Мир смолкает в ушах Марии. Она слышит лишь биение своего сердца. Она всматривается в свою душу, но тщетно. Если прекраснейшее лишилось красоты, грациознейшее своей грации, уж не лишилось ли она и милости Божьей? Как давно мы не виделись? Без предисловий заявляет Алиенора: Ты раздалась за эти годы. Садись, если, конечно, под тобой не проломится кресло. Куда и девалась та висельница, а? Мари. Так остлявая девочка. Вот так-так. Мари улыбается. Королева глядит на неё. Нет. Пожалуй, за эти 30 лет ты превратилась «В сфинкса», задумчиво произносит Алейнора. «Мы действительно питаемся хорошо», — отвечает Мари. «Обитель больше не голодает, как в ту пору, когда в нее приехала девочка, которую Алейнора вышвырнула из дворца, когда обладки синели и чахли от голода на глазах у Мари. Теперь мы едим сытно и вкусно, хотя, разумеется, толстух среди нас нет». Почти у каждой монахини огромные мускулы. Наверное, королева просто не привыкла к женской силе. Или женский эскадрон делано настолько давнее, что Алейнора забыла о нём. Наверное, если женщина не настолько хрупкая, что того и гляди взвизгнет и рассыплется, королева на кажется толстухой. или по крайней мере не настолько изысканной и утончённой, как сама Алейнора. Королева словно не слышит Мари. Ты никогда не была миниатюрной, всё так же задумчиво произносит она. Просто в те годы на твоих костях ещё не наросло мясо. А теперь у тебя под хабитом собственная броня. Ты, Мари, похожа на старого носорога. Железная шкура, единственный грозный рок. Ей так говорили. Носорог. Да-да, именно. Мария выдыхает через нос и отвечает. Вы недавно стали вдовой. Надеюсь, вы примете мои соболезнования. Кровавая язва вещь мучительная. Примечательно, что никто не удосужился написать мне об этом. добавляет Мари. Я сама обо всём узнала, а мы ведь кровные родственницы. Пусть я всего лишь полусестра и бастардка, разумеется, вы слишком заняты, где уж вам писать сестре? Полусестре и только по мужу, отрезает Алеинора. Да, я действительно всегда занята, и не нужны мне твои соболезнования. Я не чуть не скорблю об утрате. У нас была настоящая любовь. Ты, Мари, сама это знаешь. Видела девочкой при дворе. Прежде даже большая любовь. Сказать по правде, супружеский долг королю Англитерры никогда меня не тяготил. Королева смеётся быстрым, отдышливым смехом. Но если орлицу закрыть в клетке, продолжает Алейнора Она выклюет глаза тому, кто осмелится отпереть дверцу. Что ж, отвечает Мари. Жизнь наладилась. Королеву освободили из долгого плена, и теперь на троне Англитеры восседает лучший из её орлят. Она обрела воздаяние за годы неволи. Правда, поговаривают кое-кто из тюремщиков королевы был действительно жесток с нею. У Алейноры отобрали кречетов, не давали ей дров, и её прекрасное лицо краснело и опухало от холода. Мари часто думала о пленной королеве, тем более что порой та была совсем рядом, и уют обители облегчил бы её муки. Да, пожалуй, монахине Алейноре жилось бы лучше. чем королевой в заточении. А Лейнора часто-часто моргает, и Мари смеется про себя. Быстрое моргание всегда позволяло заглянуть в душу этой женщины. «Даже странно, — говорит королева Мари, — что ты думала обо мне так часто. Я вот, признаться, о тебе не думала совершенно. А если и вспоминала, то прежнюю Мари». когда ты только-только приехала ко двору неловкая с острыми коленками головой задевала притолоку с громким грудным голосом ввязывалась во все споры неотёсанная вонючая придворные разбегались заслышав твой топот что за жалкое зрелище являла собой мари пока она не приехала ко двору её намеревались выдать замуж Но потом, увидев эту дикарку с её отдышливым пылом и некрасивым лицом, оставили эту затею. Кто женится на такой? И если я захочу уйти в монастырь, добавляет королева, то выберу великое Фонтенврё, а не эту презренную клааку на ненавидимом мною острове. Приносят еду. Мари жестом приглашает королеву садиться. Страсти избыточно накалились. И чтобы разрядить обстановку, Мари примирительно сообщает, что переписала для Алейноры басни. Иллюстрации рисовала безумица. Ей мерещатся черти в траве и дьявол над парящим луковым супом. Но мастерица она замечательная. Мари писала басни в тяжёлую пору. Когда батиссая угасала, и Мари ночь за ночью не смыкала глаз у образа страдальцы. Мари решила попробовать силы в новом жанре, отличном от лэ. Она уже не пишет о жестокой и горькой любви. Прошло 30 лет. Любовь она чувствует лишь к своим дочерям. И её произведения, конечно же, должны отражать эту перемену. В общем, продолжает Мари. В книге есть история про волка и журавля. Знакома ли королеве эта басня? Нет? Волк грыз кость, и она застряла у него в горле. В муках он призвал к себе всех зверей королевства и потребовал достать кость у него из горла. Только у журавля оказалась достаточно длинная шея. Разумеется, журавль не хотел засовывать голову меж острых волчьих зубов. Сонишь голову ко мне в пасть, обретёшь невиданное сокровище, посудил волк журавлю. Отважный журавль засовывает голову к нему в пасть и вынимает кость. Волк, избавившись от боли, говорит журавлю: "Получай своё сокровище". и это сокровище жизнь радуйся что тебя не съели какая прелесть со смехом произносит королева некоторое время они едят молча наконец королева наевшись белого мяса фазана откидывается на спинку кресла берёт бокал вина и начинает мир полнится слухами о твоём лабиринте говорит она Мари. Мари весело отвечает, что лабиринт действительно получился на диво. Чего не сделают женщины, если им поставить задачу? Их способности поистине безграничны. Да, но Батисса неверно истолковала тон королевы. Дворяне грозятся прийти сюда с армией и отобрать монастырь у монахинь, чтобы их проучить. Ходят дикие слухи о колдовстве. И то, что Мари ведёт свой род от феи Милюзины в данном случае ей не на руку. Поговаривают, будто монахи не прячут несметные богатства. Королеве пришлось усмирять самых воинственных, кого лестью, кого угрозами. Маита. Мари ставит бокал на стол. Я всё это знаю, отвечает она. У меня свои шпионы. И я знаю, кто о чём говорит. Что за глупость идти войной на общину праведных дев, принявших обет нищеты. Это богопротивно, если не сказать больше. Всё, что монахини не тратят на жизнь, они раздают нищим, а не беднее бедных. Да полно. Так ли это? громко произносит королева. Я ехала через город и видела, что даже нищие в нём нарядно одеты, лучше иных торговцев. И ещё Мари застеклила большие окна, в свинцовый переплёт и вставлены аккуратные прозрачные круги. Окно точно медовые соты, сквозь которые льётся свет. Чудовищные траты. Пожалуй, надо повысить обадство налоги. Пожалуй, удатся выжать из обитателей больше денег на подготовку к войне. Стекло нам встало недорого, отвечает Мари. Одна из наших сестёр выдувает его сама. А городским беднякам ещё долгие годы придётся носить одни и те же рубахи и башмаки. Лабиринт их великое дело истощил монастырскую казну. Мари берёт счётные книги который подготовил специально для королевы и показывая талионоре цифры те действительно удручают Ещё тебя обвиняют в том, говорит королева, что ты скрываешь чудотворные реликвии у себя в часовне и не делишься ими с теми, кто быть может нуждается в них. Мари вспоминает всевозможные зубы и мощи святых обломки истинного креста. В Англитерии столько обломков истинного креста, что достанет на целую голгофу истинных крестов где-нибудь на вересковой пустоши. Правда и то, что мало какие реликвии обители сияют светом подлинности. Самые ценные в них вместилища, узорчатые шкатулки, раки с фалангами пальцев и коренными зубами. Что ж, не велика потеря. Пожалуй, в день всех святых, задумчиво отвечает Мари. Процессия наших монахинь перенесёт эти мощи в городской собор, в дар от обадства верующим окрестных земель. День всех святых 1 ноября. Это великодушно, замечает Элеонора. Но до дня всех святых ещё так далеко. Мария улыбается, отбросив маску невозмутимости, и говорит: "Нам понадобится время, чтобы распространить известие об этих добрых делах, о великом милосердии, которое мы оказываем мирянам округи по милости и щедрости своей". Алиенора вздыхает, молча пьёт вино. успокоившись, говорит. Мне и правда хотелось бы, чтобы ты отказалась от этой глупой затеи, от своего лабиринта. Его считают бунтом. Воздвигая вокруг себя непреодолимые препятствия, женщины поступают вопреки правилам покорности. Это-то и распаляет злобу врагов Марии. Прекрасные слова, милостивая королева. С возхищением отвечает Мари. Но это же не приказ. Алина рассматривает на неё, смягчается, отводит взгляд. Пожалуй, нет. Не приказ. Пожалуй, предупреждение. Но и после этого она видит, что Мари не испугалась, что Батисс намерен продолжать. Кстати, говорит Мари. Как аботисса королевской обители, куда королева лично послала её столько лет назад, Мари считает себя баронессой со всеми правами, причитающимися её титулу. И уж, конечно, ожидает, что власть короны её защитит. Баронессана великолепная без промедления платит налоги и по требованию собирает деньги на войну. Её преданность несомненна. И как и все дворяне-землевладельцы, маркиза Вольна возводит укрепления для защиты своих земель от врагов. Всё это правда, медленно произносит Алиенора. Не будем о том, что болтает знать. Это только повод к разговору. Алиенора переходит к подлинному нападению. Ей донесли, что в Риме поговаривают об интердикте. Маридия не брежет иерархией и считает себя ровней вышестоящим. Анадия не пускает посланцев из епархии в монастырь, встречается с прелатами в городе. Она ухитрилась нажить врагов даже в церкви. Мария, несомненно, понимает, что анафема уничтожит общину добрых христианок. Ни мессы, ни исповеди, ни пения на службах. Внутренности Марии словно пронзает молния. Она сознаёт: королева права, без церковного пения монастырь превратится в холодное, сырое, невозможное место. И если дочери твои умрут от горя, продолжает Элейнора, они умрут без покаяния. До меня дошли эти слухи, отвечает Мари. Подобные разговоры в Риме вне всякого сомнения не сулят ничего хорошего но я уверена что нас не выгонят за ограду мы уже сражаемся с римом а леинора смеётся чем молитвою полна молитва прекрасна я сама каждый день молюсь но перед лицом такой угрозы potrebno оружие более сильное нежели молитва Ты давно удалилась от мира, говорит она Мари. И быть может, не знаешь, но вести войну с миром нужно мерским оружием. Наступает такое долгое молчание, что Алинор обращает взгляд на Мари. Та смотрит на неё невозмутимо, и королева замечает с тонкой улыбкой: Правильно я послала тебя сюда. Ты не станешь каяться в том, что велел тебе Бог. Мария длит молчание. Наконец королева делает нетерпеливый жест, и Абатисса, смягчившись, говорит: "Да, конечно, молитва наше оружие. Молитва вот лучший плод любого обадства. У нас её в таком избытке, что монахиням за их молитвы Щедро жалуют бенефиции. Но, — добавляет Мари, — мы сражаемся и с золотом. И, к сожалению, его уходит немало. Я сочиняю рассказы и песни, их поют на улицах. Моими трудами улицы Рима, Лондона и Парижа полнятся песнями и слухами о набожности сестер, о силе обители, о моей святости, о великом чуде лабиринта. Мари смеётся. Деньги и слухи, сведения и сочувствие. Против такого оружия нет приёма. Этому меня научили вы, Алиенора. Королева крепко сжимает бокал, задумчиво допивает вино. Что ж, ласково произносит она. Ты поумнела, девочка. Тише. мысленно одёргивает себя Мари. Я давно не девочка. Пусть душа моя и выспарила от похвалы. Некогда я излила душу свою на пергамент, а королева даже этого не заметила. Мари вспоминает давнюю боль, всматривается в неё, и в груди её вновь зацветает и распускается старая роза ненависти и любви. Ночью Мари не спится от близости королевы, она за стеной на постоялом дворе. Мари поднимается к вигилии в соборе и молится до самых лаут. Она любит голоса своих монахинь, но от многоголосья соборного хора ее пробирает дрожь. Эта музыка ближе к пению ангелов. Королева со служанками приходит в собор к службе первого часа, и когда она помолившись, встаёт со скамьи, стеклянное окно наполняется светом. Её свита готова. Королева выходит на тусклый холод. Лошадь уже ждёт её. Горожане останавливаются, недоверчиво глазеют на великую прославленную Алиенору. Она стала легендой. Вот уже полвека в зимнем мраке у очагов по всей стране о ней рассказывают истории, поют песни. И, о чудо, эти далекие истории облеклись плотью. А Лейнора стоит на ступенях собора. Ее дыхание белеет на морозе, как дыхание всех живых. Первая служанка королевы шепчет ей что-то на ухо. И королева с улыбкой оборачивается к Мари. Я солгала, говорит Алейнора, когда сказала, что не вспоминала о тебе все эти годы. Моя шпионка в твоей обители регулярно присылала мне донесения. Я горжусь тобою, Мари. Мысли Мари замедляются в изумлении. Она перебирает в голове всех своих монахинь, но не может найти слабое место или ту, кто сообщается с посыльными. Мари теряет дар речи. Королева смеётся её ошеломлению. Не волнуйся. Эта шпионка предана тебе всей душой. Большинство твоих монахинь обожают свою абатиссу. Редкость среди праведных женщин. Слабый пол сварлив. В прочих обителях не утихают скандалы. Мари складывает в сердце своём большинство, чтобы позже подумать над этим. "Я оставила тебе два подарка", говорит королева, и проворно, как девочка, садится на лошадь. "Пользуйся обоими", добавляет Элейнора. В душе Мари проскальзывает удовольствие. Но она, сделав над собой усилие, невозмутимо благодарит королеву и обещает молиться, чтобы та доехала с богом. Свита трогается с места. Алейнора великолепна в собольем плаще. Мех на свету отливает каштановым, синим, чёрным. Широкий золотой венец на лбу королевы вбрал в себя всё солнце. Кругом дым, камни, лужи, свиньи роются в грязи, лишь одна королева соткана из высших материй. Руки Мари дрожат в рукавах. На постоялом дворе царит облегчение, вокруг ни души. Предстоит большая уборка. Служанки на солнце окна показывают друг другу щиколотки в красных укусах. Свита привезла блох Руфь, пританцовывая, подбегает к Мари и тянет ее за руку к подаркам. Один из подарков, оставленных для Мари — посох Аббатиссы. В записке сказано, что его изготовили специально для нее, когда королева узнала о ее избрании. Посох Аббатиссы Эммы, вырезанный из ясеня, был отделан серебряной филигранью и увенчан изогнутым рогом, Он бесспорно красив. На руке Мари нужно что-то весомее. Новый посох, целиком из меди. По всей его длине вьётся гравюра Эдемский сад, местами украшенная золотой филигранью. На рукояти змей с яблоком в пасти, в глазах его изумруды. Я пыталась поднять этот посох, со смехом говорит Руфь, но не смогла. Он по силам только Мари. А Батисс ощущает его тяжесть в ладони, в руке, в утробе. Он воплощённая власть. Все эти годы Мари боролась за неё и копалась в грязи, чтобы её достичь. Второй подарок невелик. Он завёрнут в отрез синего шёлка. Мари разворачивает его и видит личную печать. На ней великанша боатисса с нимбом, в одной руке книга, в другой цветок ракитника. Её обступили монахини, все они ей по пояс. Скрайбе ми вышла королева на шёлке. Пиши мне. Не просьба, приказ. Чтобы письмо скрепили монастырской печатью, его должна прочесть или приоресса, или суп приоресса и дать согласие. С этой печатью королева дарует Марии восхитительное и запретное право на личную тайну. В монастыре всё делают сообща. Личные тайны запрещены уставом. Уединение роскошь, подумать удаётся лишь за трудами и молитвой. За это короткое время ничего не надумаешь. Даже читают монахи не вслух. в обители недопустим сокровенный диалог, который подстегнул бы внутренний голос, навёл бы его на мысль. Марине задаётся вопросом, почему лишь немногие из её монахинь способны думать самостоятельно. Она с первого дня поняла, что таков глубинный монастырский уклад. Став абатиссой, она осознала, как опасны свободомыслящие монахини. Еще одна Мари в ее стаде стала бы сущим несчастьем. Время от времени ее пронзает чувство вины, и все равно Мари трудом и молитвой держит своих дочерей в блаженном мраке неведения. «Я оберегаю их чистоту», — оправдывается она пред собою. «Моя обитель — второй Эдем». Мари защищает лишь своё внутреннее пространство, лишь её духу позволено простираться до самого горизонта, лишь ей позволено возноситься ястребом по облака и оттуда взирать на мельтешащие внизу точки. Мари мысленно сочиняет первое письмо королеве. Долго ли вы ещё будете скрывать от меня лицо, напивает она в уме. Она в одиночку едет в лес. туда, где работают её монахини. Душу её словно выскоблили до чисто. Долгий холодный гнев, она хранила его в сердце так долго, что успела о нём позабыть, испарился. И в пустоту, где прежде был гнев, проникают другие, куда более загадочные чувства. Вечером на небеса высыпают летние созвездия. Монахи не отрываются от своего великого дела, чтобы посеять пшеницу, засадить сады. Ночью идёт дождь, и сквозь влажную землю пробивается зелень. В сонном аббатстве, лишившимся своих душ, мать лисица с отяжелевшими сосцами тащит из погреба целого сушёного осетра. Приоресса Тильда открывает дверь и отступает на шаг, пропуская лисицу, оставляет ей украденное, подарок за смелость. В июне чудо. Амфилиза, у которой отнялась половина тела после того, как сестра переступила через выкупающихся змей, просыпается и обнаруживает, что вновь владеет отнявшимся лицом и рукой. Не проходит лишь хромота, нога не желает слушаться. Амфилиза приписывает это заступничеству святой Луции. В минуту отчаяния сестра здоровой рукой слепила из воска обетную свечу, и пока Амфилиза молилась, свеча и стаяла на горячем камне. При исполнившись сил, Амфилиза принимает узбившийся с ног приорессы Тильды уход за садом. И овощи у неё вырастают тучные: любесток, фенхель, сахарный поручейник, пруд как безумные, капустные кочаны размером с трёхмесячного младенца. Амфилиза поёт пчёлам, и они почти не жалят её, лишь когда она коривает их дымом, чтобы проверить соты. Ей помогают Вева с Дувелиной, таскают дрова в костёр, строят плетни из прутьев. И если тела их утомляются, то в уме их, ускользающему и недалёком, царит покой. Монахи не завершают последнюю часть лабиринта, близ заболоченной местности на юго-востоке. Астазанова нарисовала последний отрезок пути до аббатства из дальнего края леса, чтобы добредший сюда усталый путник увидел за деревьями шпиль часовни на холме. осознал, лес не кончается, он кажется бесконечным и подумал в отчаянии, что никогда не дойдёт. Острое личико Асты сияет. Она подпрыгивает на цыпочках, тыкает пальцем в карту, рассказывая Мари о новых придумках, обманных поворотах, насыпных подъёмах, чтобы путник выбился из сил. Сколько же здесь хитростей, сколько уловок На этом странном рукотворном клочке земли Мари целует Асту в лоб. Её монахини чудо. С неохотой вернувшись в свой кабинет, Мари посвящает себя давно заброшенным пергаментам. Долги по арендной плате, наследство обещанной обители после смерти одной дворянки, так и не привезли, хотя её год как на свете нет. В мешках со соложенным зерном завелась плесень. Придется скормить его свиньям, увы. Марин не закрывает окно, чтобы сосредоточиться на деле. Для завершения лабиринта по краям полей будут высажены кусты ежевики, терна, слив, куманики, брусники, бузины, малины, рябины, дикой смородины, боярышника от незваных гостей. но и ради сладости и изобилия ягод. В честь праздника Марии распоряжается выдать каждой монахине по куску форели с псалтырь толщиной и пирог с лещиной и медом. И хотя за едой им приходится слушать сестру Агнесу, монахини прозвали ее Агнцем Божьим, потому что она не говорит, а блеет, все довольные и румяные. Под вечер, пока не стемнело, абатисса зажигает факел и пускает лошадь лёгким галопом по тайным проходам. Здесь в обиัดство и из обиัดства будут ходить веланки с тележками припасов и писем. Посетителей обиัดства, кто идёт на мессу и исповедь, проводят с завязанными глазами секретным проходом. Мари полагала, что это условие встретит сопротивление. Но, видимо, она вселяет страх в души преданных собору. Утром Мари поедет не кратким путём, а по лабиринту, по всем его лигам, чтобы взглянуть на него глазами незваного гостя. Так, словно она ничего и не знает. При мысли об этом Мари вздрагивает от нетерпения. Из последнего туннеля в огромный амбар на задах постояло во двора Она выезжает уже глубокой ночью. Марине доставляют служанкам лишних хлопот, довольствуется миской похлёбки и стаканчиком сидра, как прочие гости, и ложится спать в комнате, где ночевала королева. Прошло несколько месяцев, но Мари по-прежнему чудится запах её странных духов, след, оставленный её душой. Так и не уснув, Мари выезжает до света по холодку. Она оставила Руфи записку. Она будет поститься весь этот день, молит в Пресвятой Богородице. Мари седлает кобылу. Эту боевую лошадь она купила за дёшево на ярмарке в Солсбери. Её отдавали на убой. Бывший хозяин морил её голодом, избивал. На крупе и животе бедной твари гноились раны. Суставы распухли, на коленях наросты. Вдобавок страдает колером. Колер болезнь у лошадей, похожая на бешенство. А в глазах такая дикая, такая неистовая тоска, что Батиса не смогла пройти мимо. Впоследствии обнаружилось, что лошадь часто рожала И её большие и сильные же ребята тоже сгинули в пасти войны. Мари думала, скотина умрёт по дороге. Но лошадь прошагала многие ильи, пусть медленно, и наконец была передана заботам испуганных одахтавшей годы. Через несколько месяцев шкура кобылы сияла, и сама она с лёгкостью возила трёх дородных монахинь. или великанша Абатису. Безумный блеск её глаз сменился почти человеческим пониманием. Познав страдание, искупление, воскрешение, "это бедняга", думала Мари, стала кем-то вроде лошадинной святой. В лесу меж собором и домом, где раздают милостыню, начинается новая дорожка обманка. неприглядная, грязная, узкая, шириной с вьючную тропу. Мари пускает лошадь быстрым шагом. Проходят часы. Солнце встаёт в золоте, день теплеет. Мари снова и снова удивляется тому, что незнакомец, не имеющий в отличие от неё самой представления о том, как здесь всё устроено, очень быстро заблудится, сдастся и вернётся в город. По дороге не скажешь, что её проложили недавно. Вдоль неё плотно растут деревья. На первом повороте даже Мари теряется, не понимая, куда дальше. Но день погожий, и она не тревожится. Она уверена, что сегодня будет спать в своей постели. Кое-где она видит прогалины. Здесь лес потревожен работами, но прочие тропы надёжно скрытый от глаз. И года через 2, а может, лет через 5, когда деревья и кустарники наконец вырастут и загустеют, лабиринт сделается непроходим, довольно думает Мари. Но дело к полудню, а она всё ещё в первой его части. Холодный ветер продувает скапулярий и капюшон плаща. Мари коротает время, рассказывая себе истории. Лошадь идёт вперёд. Её мерный шаг навевает сон. Проснувшись, Мари сквозь прореху в кронах деревьев видит косые лучи солнца и понимает, что настало пора службы третьего часа. Мари заблудилась. В животе урчит от голода. Скоро начнёт смеркаться, понимает она в испуге. Темно, волки, враждебные тайны. А она все плутает по бесконечной дороге, и до обители ехать еще долго. Мари понукает кобылу в легкий голоб. Лошадь чувствует ее страх. Топорщит уши, прислушивается, что впереди. Но с усилением бега усиливается и тревога. Это скверно. Дорога темнеет. Солнце шмыгнуло за тучу. Зловещие тени деревьев таращатся на Мари. Ветви качаются, тянут к ней мускулистые руки. В кустах что-то шевелится. Какие-то тёмные, невидимые звери ползут вперёд на брюхе так же проворно, как скачет лошадь Мари. Она ощущает присутствие дьявола, затаившееся великое зло здесь, с ней. Она вспоминает истории о стае чёрных блестящих псов, горящие глаза, козлиные рога. Огромный паук прыгает с дерева и впрыскивает адский смертельный яд в бренное тело. И Мариса знаёт свой великий грех, за который её покарают. Она воплотила в лабиринте в этом некогда чистом даре Пресвятой Девы жажду прославить в веках своё имя. Лошадь топотом мучит по дороге. И в сердце Марии словно открывается дверца, из неё изливается истинная молитва из смиренной глубины её души, своими собственными словами, в простоте. Благодарю тебя, произносит Мария. Прости меня. Лошадь проезжает поворот, и Мария охватывает огромное облегчение. Вдали над деревьями лиловеют холмы. Она понимает, где она, и смеётся своему страху, хотя руки и ноги её по-прежнему бьёт ледяная дрожь. Мари верит, что ей отпустили грехи. Не видит она одного: монахи не нарушили лесной порядок. И ничего не понимающие белки, мыши Сони, полёвки, горностаи, барсуки Целыми стаями вынуждены были покинуть насиженные места. Монахи не срубили деревья, на которых обитали зелёные дятлы, лесные куницы, дирябы, длиннохвостые синицы, вальдшнепы и глухари. Все эти птицы вынуждены были покинуть гнёзда. Пеночка-весничка в ужасе навсегда оставила эти края, и пройдёт не меньше полувека, прежде чем этих птах удастся залучить обратно. Мария видит повсюду лишь человеческую печать и считает, что это хорошо. Наконец, к закату она выезжает в поля, за которыми на холме били этобатство. В синеве наверху маячит холодная чаша луны. Дочери её в этот час молча вкушают вечернюю трапезу, жестами просят передать соль, морковь молоко по хлебку. Мария представляет, как монахини склоняют надпичи головы в тёмных покровах. Представляет, как косые лучи холодного солнца падают сквозь окно, освещая лица сидящих в ряд, точно жемчужины в ожерелье. Марина тягивает поводья. Лошадь приплясывает, Ей не терпится вернуться в конюшню, там зерно, вода и покой. Мария склоняет голову и читает благодарственную молитву Пресвятой Деве. Этот путь, этот день, понимает Мария, завершил явленное ей первое великое видение, как аминь молитву. Налетевший ветер шелестит по жухлой травой. Швыряет на землю побуревшие пясти дубовых листьев, гонит их прочь, стерня коротка, как остриженные волосы монахини. Воздух полнится белизной, слишком тепло, снег не ложится. Но снежинки танцуют, возносятся ввысь с дуновением ветра. Внешний мир облекается счастьем Марии. Она не наддюим не переместила аббатство, но точно великое море простёрло дорогу между змием и своими дочерьми. Она своим умом и руками изменила мир, создала прежде небывшее. Это чувство, упоение творца, оно пронзает Марии, опасное, живое. Она ощущает, как это чувство нарастает в душе. Марина насыщается им, и несмотря на зарок, на молитву, которую она читала в страхе, убегая от дьявола, Мари понимает, что жаждет большего.